На полках в складе Давно порядок заведен Сразу видно Какой книге где место А то у тестя Гоголь Рядом с чехом стоял Сто лет еще не найдешь Она все наука должна быть Али сказать система чтобы не тыркаться без бестолку Туда-сюда А сразу пошел и взял Нет восьмого номера Ну, может, ты ошибся. Может, сунул не туда. <как> Бывает. Ага. Тут северный вестник. Тут вестник Европы. <как> Русское богатство. <как> Тут нет. Знамя. Новый мир. Литературиат. Башкортостон. <как> Читал. Тургенев. Читал. Якуб Колос. Читал. Михалков, петрарка Попов. Другой Попов. Попцов. Попеску. «Попка-дурак», «Раскрась сам», или ада читал, читал, читал. «Чиполино», «Черный принц», Ой. ага, вот ошибся, это не сюда. <звы> чудо дерева «Чума», <звы> «Чумка у домашних животных», «Чень-чень», «Озорные сказки народов конго читал. <звы> «Кавка», «Ладушки», «Лимонов», «Лепидо-белковый», «Обмен в тканях», все читал. «Чиполино», Красное и черное Голубое и зеленое Голубая чашка Аленький цветочек Ой, хорошее Черноморское пароходство Расписание Саша черный Сюда, а сюда черный принц Ура! Ура! Так Хлебников Гороваева Коркия Колбасиев Сытин голодный Набоков Косолапов Кривулим Царица небесная Молотов Топоров Пильняк Гвоздев Цветков, Цветаева, Розов, Розанов, Пастернак, Вишневский, Явлочкин на Крон, Корненчук. В объятиях вампира. В объятиях дракона. В объятиях чужестранца. Кинжалом и ядом. Ядовитые грибы средней полосы России. Златокудры отравительницы. Маринина, Маринада и Соленья, художники-баринисты. Климакс, что я должна знать. Гамлет, принц датский. Ташкент – город хлебный. Чесотка – болезнь грязных рук. Ноготки – новые сорта. Гуталина – варенье. Подрастай, дружок, что надо знать юноше о полюции. Руку, товарищ, как сороконожка кашку варила. Квашение овощей в домашних условиях. Боясь догадаться...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 Что думать-то надо? Про коклету? Эк! Ешь. Ешь, пока не остыла. Соусом полить? Mm -hmm. Говорит слова. Кто это говорит? Присмотрелся? Видит. мобель uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. такой объемный. Женского полу. Большая голова. Малый нос посреди. По бокам носа щеки. Красный. Свеклецом натертый. СМЕХ uh -huh. Темных два глаза тревожных, ровно как осенней водой налитых Вот как в лесу в мох ты вступишь, след оставишь Немедля кария вода в тот след стремится, заполняет Над глазами брови черные дугою Поселить бровей камушек подвешен, прозрачный, под свечи синеватый По бокам от бровей виски На висках кольца височные, плетеные, цветные, а поверх бровей лба нету те, а только волос золотой, винтом крученый. А над волосом кика, и в кику каменья малой звездой вделаны, да ленты метелью, да нити бисерные дождем, висят, колышутся, помывают, до да подбородка доходит. А под подбородком, от под ямочка его, вот сразу тулала, широкая, Как сами <рирает> А потуло у сиськи в три яруса Красота несказанная Страшная Да не, же это Оленька Сама царица Шамаханская <рирает> Оленька, обомлел Бенедикт Ты ли это? Как ты похорошела-то? Когда же это?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 это может, и 4 а то и пять. А считай все 6 да чего там цельную неделю Бенедикт соленькой Оленькой по-всякому. Как бы в чеду каком. Чего вытворяли, и не упомнишь. <связь> Теща, видя дело такое, выкатил из окромов бочку кваса яичного. Крепкого. Хватанешь? <связь> дыхание спирает слезы из глаз. <связь> Хороший квас. Буйствовали знатно Катались, валялись, чехарду играли На четвереньках бегали Ольга так в чем родилась А Бенедикту охота пришла На голову Кику Оленькину напялить А к тому месту, где раньше хвост был Колобашки прикрутить А их разлили, малина мали, мали. Чтоб грохоту больше было А веревку привяжешь Колобашки нанижешь, гром стоит, милые вы мои, Прям гроза в начале мая. И чтоб козляком блеять. Потом, как бы сказать, сатишье. Суровость вступила. В городе Дели богатый водонос И звали его к андропакету <связывая> Читал <связывая> Что ж теперь делать-то? И чем жить? Опять словно тревога Словно бы себя потерял А где, когда? Не заметил И как-то страшно Огляделся Тишина Мышь не шуршит Тихо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 Попутает, повалит, повалит, сдёрнет на сук. Задёргаешься, забьёшься, она уж почуяла. Кыста, она почуяла. Передёрнулся весь. <звы> Замотал головой, чтоб не думать, глаза зажмурил, уши пальцами заткнул, язык высунул да прикусил. Гнать её из мысли, гнать её, гнать её! Гнать её! плоская уши прижаты гнать ее сама она бледная, плотная такая без свету вот как сумерки или как рыба или как у кота на животе кожа мешног нет нет нет <звы> под когтями то у ней чешется все чешется а верить ее нельзя нельзя видеть то ее стал стукать головой об стену Чтоб звезда в глазах просверкнула, Чтоб какой-никакой свет во тьме взблеснул. Ногами стал тупать, руками махать, Потом волосье руки запустил и дёрнул. Ещё! Ещё! где богатый водонос извали его контрапакеты жил богатый водонос жил богатый водонос три водонос жил, жив, жив, жив. А подаль бы кому страх и злобу сорвать? То ли Оленьку отлупить? Вот те колобашки! А не то разбежаться, то да тещи поджопник вдавить. Пусть потом два часа колышется. ЗВОНОК